Глава 22 Старенький ЦУП в Королеве давно был задвинут на дублирующие позиции. Сейчас древнее четырехэтажное здание центрального НИИ машиностроения представляло собой скорее историческую ценность, нежели выполняло какие-то конкретные функции. Да, на базе института все еще велась научная работа, проектировались новейшие аппараты и двигатели, однако на этом его функция и заканчивалась. Отживший свое еще в 21 веке некогда основной в стране центр управления полетами в веке нынешнем на поверку был учреждением дотационным. Да, сотрудников тех, кто еще не был привлечен к работе в других центрах, не разогнали и позволили доживать свой трудовой век в стенах родного НИИ, однако новых лиц учреждения не видела давно. Всю основную нагрузку по обеспечению космической связи и управлению полетами взяли на себя новейшие центры в Крыму, Восточном и Москве, а от супу в Королеве, отжившему свое, отвели лишь дублирующую роль. О том, что системы дальней связи программы «Осирис» расквартировали именно на базе королевского ЦУПа, Сенак узнал уже после своего увольнения, будучи в бегах. Разумеется, в переезде своего подразделения связи он участия уже не принимал, однако воображение упорно рисовал ему ухоженные помещения, отдельный вход, свой штат сотрудников и усиленную охрану. Каково же было разочарование Реджи, когда их подвезли к маленькому одноэтажному зданию на самом отшибе научного комплекса. «Как-то иначе я себе представлял систему связи важной космической программы страны», а задаченно протянул Веньяминов. Сенак же уставился на сопровождавшего их офицера Барковского. «Простите, товарищ майор, но это место мало напоминает центр связи». — Так и есть! — нисколько не смутившись, ответил Барковский, заложив руки за спину. Позади него выстраивалась шеренга вооруженной охраны. — Это, скажем так, гостевой домик. Вам предстоит пробыть тут какое-то время. — Так, вот сейчас не понял, сделал шаг вперед Рощин, но тут же остановился, поскольку вооруженные охранники позади майора Барковского синхронно и без какой-либо команды взяли свое оружие на изготовку. Все, кроме Синака, инстинктивно подняли руки в примирительном жесте, хотя никакой команды не было. «Что это все значит?» — сурово спросил Веньяминов, выходя на шаг вперед. «В нашем мире договоры уже не в чести, или это только слово адмирала Касаткина так в цене упало?» «Все договоренности в силе, полковник», — спокойно ответил Веньяминову Барковский. «Просто Сергей Игоревич решил подстраховаться. Вы получите доступ к своим кораблям, но не раньше того момента, как основная часть флота, задействованная в операции «Сатурн», покинет орбиту Земли». «Вы не доверяете нам?» — удивился Синак. «Сегодня мало кто может похвастаться верностью своему слову», — все тем же спокойным тоном ответил Барковский. «Давайте не будем разыгрывать из этого драму». «Общаться на улице — не лучший вариант, не так ли?» «Вы не просто перестраховываетесь, майор», — злобно сверкнув, взглядом процедил сквозь зубы Веньяминов. «Вы берете нас в заложники». «Боже упаси!» — чуть переигрывая, изобразил оскорбленное чувство Барковски. «Это лишь перестраховка. Вынужденная мера». «Хотели бы подстраховаться, пригласили бы нас после отбытия флота», раздраженно вставил свои пять копеек рощин. «Или нам больше делать нечего, как торчать в этом сарае, пока ваши корыто будут стартовать?» «В этом, как вы выразились, сарае, есть все необходимое для комфортного пребывания гостей. Да и сараем этот гостевой домик назвать сложно. Пройдите внутрь и убедитесь в этом сами. И да, еще раз прошу, господа». Не утрируйте и не драматизируйте ситуацию. Все договоренности будут соблюдены в точности, уверяю. Вас проводят в пункт дальней связи тотчас по прибытии флота. Пикироваться дальше не имело никакого смысла. А потому Веньяминов кивком показал Синаку и сослуживцам, что в данный момент им придется подчиниться воле Касаткина Вся четверка молча проследовала в гостевой домик. И да, полковник обратился в догонку Веньяминову Барковский. За процессом отбытия флота вы можете наблюдать онлайн. Внутри есть все необходимое для этого. Думаю, так будет спокойнее и вам, и нам. В ответ Веньяминов лишь коротко кивнул, даже не обернувшись к майору. Как же подумал он. Будете вы все онлайн транслировать. Несмотря на весь скепсис Виньяминова, Барковский солгал не во всем. В предложенном помещении действительно было все необходимое для проживания четверых взрослых мужчин. Это был небольшой гостевой домик с четырьмя спальнями, кухней и санузлом, помимо коробки со стандартным армейским сухим пайком, сиротливо приютившейся в коридоре, В холодильнике на кухне обнаружилась и готовая порционная еда в вакуумных упаковках. Вероятно, намек на то, что дорогие гости задержатся тут надолго. Единственное, в чем слукавил офицер, принимающей стороны, это в том, что домик гостевой. В нем почему-то не было ни окон, ни запасного входа, что делало его больше похожим на комфортабельную тюрьму. И, разумеется... Основной выход был взят под охрану. — Ну, в целом жить можно, — констатировал Синак, зайдя в первую попавшуюся комнату, трогая упругий матрац с застеленный белоснежным покрывалом. — Не вижу причин для радости, — хмуро ответил ему Рощин. — Да ладно вам, — постарался успокоить товарища Реджи. — Все могло быть и хуже. Военные переглянулись между собой, после чего Портнов ушел в другую комнату, а Рощин, цокнув языком, направился на кухню. Вениаминов же грузно рухнул на кровать Сенака и тяжело вздохнул. Что не так, Реджи уловил некую напряженность в поведении своих сопровождающих еще в броневике. Сейчас же эта недосказанность уже явно бросалась в глаза. «Ты так и не понял», — Вениаминов приподнялся над кроватью на локтях и укоризненно посмотрел на Синака, гадая, действительно ли он столь наивен или же только пытается таким казаться. «Что именно?» — Реджи тупил довольно правдоподобно. «Ну да, Касаткин перестраховывается, именно поэтому он и попросил нас подождать. Так делают все деловые люди, дружище». «Он...» Не подождать нас просит. Он взял нас в заложники. Ни я, ни ребята, ни тем более ты отсюда уйти уже не сможем. Мы не просто ждем, когда улетит флот Касаткина. Мы прикрытие для этого маневра. Во всяком случае, так думает принимающая сторона. А вы как думаете? Что думаю я, пока не важно. В любом случае, пока все идет именно так, как я и предполагал. Вы же не думали, что после фактически начавшейся гражданской войны Касаткин так просто пойдет нам навстречу? В целом, я об этом вообще не думал, признался Синак. Мое дело ЧСДС и миссия Осирис. А мое — обеспечить все это, — ответил пётр и повернул голову ко входу. В комнату вошел Рощин с упаковкой газировки и протянул по банке Синаку и Вениаминову. «Касаткин держит в заложниках не только нас», — сказал разведчик. «В каком смысле?» — опять не понял Реджи. «У него вообще сложилось впечатление, что он во всей этой истории самое слабое звено, полностью не приспособленный к работе в подобных условиях человек. То, что было очевидно разведчикам, от него было скрыто. В заложниках у нашего... «Спятившего адмирала весь город, если ты еще не понял», — пояснил Венеминов. «Именно поэтому на всех въездах стоят блокпосты. Именно для этого в городе действует комендантский час, снуют туда-сюда патрули, царит хаос. Касаткин насильно удерживает в городе миллионы гражданских. Хотите сказать, он ими прикрывается? Так и есть. А сейчас он еще и нами прикрывается». Прикрываться будет. В принципе, логично, подумав, сказал Синак. Если бы кто решил повторно штурмовать столицу, жертв среди мирного населения было бы не избежать. Не пойму только, как физически можно блокировать целый город. Наверняка кто-то ушел окольными путями, пешком. Есть же тут подземные коммуникации, лесные и парковые зоны, промышленные районы, где легко затеряться. Ну... Кто-то ушел, согласился с ученым Рощин. Просто не все могут позволить себе покинуть дом. Не у всех есть куда идти. Далеко не все мобильны и свободны. Но более всего вероятно, что на самом деле население толком и не знает, что происходит в стране. Достаточно взять под контроль СМИ и GlobalNet, и ты сам создаешь новостной фон и повестку дня для большинства граждан страны. Касаткин и его команда явно не вчера запланировали свой демарш. Они готовились тщательно, с военной пунктуальностью и скрупулезностью. И это, заметь, не основной способ манипуляции, открывая банку с газировкой, продолжил виньяминов По комнате разнесся приятный фруктовый аромат напитка. — А какой основной? — Последствия орбитальной бомбардировки, помнишь? Сенак кивнул. Посыл прост. Не будете слушать, что папа говорит. Уничтожу столицу со всеми вашими цупами, населением, торговыми центрами, биржами, банками. Ну и так далее. По списку. Все комнаты напичканы аппаратурой слежения, почти буднично сообщил Портнов, вернувшись со своей маленькой прогулки по гостевому домику-тюрьме и протягивая Веньяминову какие-то тонюсенькие, не тоньше волоса провода. — Что и требовалось доказать, — тихо сказал Веньяминов. — Итак, раз уж вляпались, сидим смирно и держим языки за зубами. — Не думаю, что мы можем чем-то еще удивить Касаткина, — ответил Рощин, опустошив свою банку в три больших глотка и смачно отрыгнув газы. — Мы не знаем, что им известно о нас. Им неизвестно, что знаем мы. Ситуация равная, — спокойно ответил Веньяминов. Но злить адмирала все же не стоит. Наберемся терпения и подождем. — Подождем, — согласился слегка озадаченный Синак. — Кстати, странно, что они у нас коммуникаторы не отняли. Разве заложникам позволяют использовать средства связи? — Не позволяют, — ответил все тот же Портнов, ответственный по группе за связь. — Просто внутри купола связь не фурычит. Синак взглянул на свой наладонник, связи действительно не было. Выходит, они и впрямь тут застряли. Не подмогу позвать не получится, ни предупредить руководство, если что пойдет не так, уже по сути все пошло не так, но делать было нечего. И группе оставалось попросту ждать. Вывести с околоземной орбиты целый флот дело не быстрое, Первые два часа своего вынужденного заточения группа Веньяминова следила за подготовкой флота по монитору спецсвязи, который майор Барковский любезно оставил пленникам в качестве некоего условного обратного отсчета. Трансляция велась с мостика флагмана ВКС России, БМЗК Вольного. Очевидно, именно с него адмирал Касаткин управлял процессом вывода флота. Только на третьем часу скучной трансляции с мостика Вольного до Синака дошло. «Стоп! Если связи под куполом нет, как же мы смотрим эту трансляцию?» Разведчики переглянулись между собой, и Портнов объяснил, улыбнувшись. «Мы смотрим запись. Никто не будет предоставлять подобные данные в прямом эфире. Скорее всего, запись была сделана несколько часов назад, передана на землю» в один из московских центров связи, а сюда ее попросту привезли на носители. И как ты это понял? Склейки между сеансами. Вероятно, носителей несколько, их подвозят по мере продвижения процесса. Это очень грубая работа, и заметить эти косяки вполне возможно, если знать, куда смотреть. «Идиотом себя чувствую, если честно», признался Реджи и махнул рукой на происходящее на экране. «Все ложь?» «Везде обман. Пойду лучше посплю». Но на этот раз сон не принес ему облегчения. Реджи ничего не снилось. Более того, он постоянно просыпался от каких-то странных звуков снаружи. Был один момент, когда он почти провалился в приятное сновидение, но и оттуда его выудил шум. На этот раз он был слышен настолько явственно, что проснулись и разведчики. Стоявший на вахте Рощин доложил Виньяминову, сонно потиравшему глаза. — Я не сразу сообразила а так, — он прищурил глаза, прикидывая время, — минут десять, как кричат. — Кто кричит? — не понял Синак. — Толпа. Не слышишь, разве? — довольно резко ответил ему Виньяминов. Его явно начала напрягать заторможенность ученого. — Выйду, посмотрю. Сенак прислушался к шуму и пришел к выводу, что полковник прав. Откуда-то со стороны двери доносился монотонный глухой шум, больше похожий на рев толпы на стадионе. Шум нарастал постепенно. Сенак его и не заметил бы, воспринимая на автомате, как естественный городской фон, если бы ему на него не указали. Венеминов открыл дверь, и в помещение ворвался более отчетливый гул с улицы. «Что там стряслось?» — уточнил он у вооруженных охранников, дежуривших снаружи. Те лишь плечами пожали. «Я могу пройтись по территории, к забору подойти, посмотреть, что там?» Один из охранников натянул кривую ухмылку, давая понять, что это невозможно. «Ну и хрен с вами!» — буркнул Вениаминов, захлопнув дверь прямо перед носом Цербера. — Такое впечатление, что по улицам ходит ликующая толпа, — задумчиво произнес Портнов, прислушиваясь. Рощин добавил. — Да, я тоже слышал что-то вроде лозунгов или кричалок. Почти как перед дерби, только слов не разобрать. — Может, Спартак с локомотивом играет? — неловко пошутил Реджи и получил за это сразу три укоризненных взгляда. — Ага, в Королеве, — протянул Виньяминов. — Нет, тут что-то... «Странная. Это огромная толпа. Она идет сплошным потоком и чему-то радуется». «Массовый психоз?» — предположил Портнов. «Или истерика вперемешку с эйфорией», — добавил Рощин. Озадаченные военные выглядели крайне растерянно. Внезапно входная дверь отворилась. На пороге стояли двое — майор Барковский и человек, которого узнал лишь реджи И если говорить честно, его совсем не обрадовала эта встреча. Кого-кого, а этого персонажа он хотел бы видеть в своей жизни в последнюю очередь. «Я Виктор, начальник охраны адмирала Касаткина. Сухо представился немолодой, но очень крепкий мужчина в строгом костюме, не сводя взгляда со своей несостоявшейся жертвы. Мне приказано проводить вас к терминалам ЧСДС». «Ну вот». И началось, — обреченно подумал Синак. Почему-то сейчас вся его храбрость и бравада насчет готовности к смерти куда-то испарилась. Сейчас, именно в эту секунду, он не был готов умереть от рук наемного убийцы. Что ж, не прошло и года. Довольно хлопнув в ладоши, ответил мужчине Вениаминов и приказал всем собираться. Соболев и Барковский вошли в коридор. «А что будет после?» — обратился к своему несостоявшемуся убийце Синак. «Скрывать своей неприязни к новому лицу он не стал, но и откровенно грубить не видел никакого смысла, так что ограничился лишь холодным тоном. Сейчас его потряхивало то ли от злости, то ли от страха, Начать истерику или перейти на откровенные оскорбления, решил он, будет равнозначно потере собственного достоинства. Нет уж, такой радости он Касаткину не доставит. «Доведете дело до конца? Или, может, не будете тянуть и грохните меня прямо сейчас?» Вениаминов и остальные разведчики замерли. Тон и напряженность сена, как говорили сами за себя. Этот визитер в штатском был ему знаком, причем, видимо, не самым приятным образом. — Этот господин меня убить пытался месяц назад, — объяснил Реджи товарищем свой тон, опередив этим ответом Виктора. Он действовал по приказу адмирала Касаткина. Но у них тогда ничего не вышло. — Кто ж знал, что тебя так охраняют? Ничуть не смутившись, ответил Соболев. На его лице не дрогнул ни единый мускул — А глаза смотрели на Реджи, казалось, вообще не моргая. «Сегодня, доктор Синак, вы не умрете. Адмирал свое слово держит. Всегда. В условия договора входит ваша работа с терминалами ЧСДС. Ею вы и займетесь в ближайшее время. А после мы с вами, доктор, потолкуем с глазу на глаз». Тут в разговор вступил Веньяминов. «Во-первых...» «Кем бы ты ни был, меня не устраивает твой тон. Мы — парламентеры, и, поверь, убийство одного из нас в условия нашего с Касаткиным договора не входит». Полковник поймал на себе взгляд Синака, но не стал акцентировать на нем внимание. Так просто отдать одного из своих на убой, считай, на заклание. Он был не готов, ни его личные человеческие чувства, Ни его офицерская честь такого поступка одобрить не могли по определению. Да, он получил ряд намеков от генерала Панкратова на этот счет и даже услышал озвученное им же вслух мнение о том, что ради достижения мира можно и пожертвовать одной-двумя пешками. Впрочем, сейчас Веньяминов вдруг понял, что с мнением своего руководителя категорически не согласен, Жертвы на войне действительно неизбежны, но то на войне и в отношении солдат, в отношении же простого гражданского лица, коим Сенак по сути и являлся, такая логика не работала. Не было у Петра внутри такого переключателя, которым можно было бы воспользоваться, чтобы отключить человечность и совесть. Еще одной странностью было то, что до этого самого момента Петр Виньяминов и не думал мыслить подобным образом. Он был твердо уверен, что видит сенака последние часы, уверен, что легко выполнит преступный приказ генерала Панкратова и позволит Касаткину или его людям устранить неугодного ему индуса. «Прям до слез», — съерничал Виктор, — «если мы закончили с постановкой Шекспира». «Приступим к делу. Времени ждет». «Хотите сказать, не обращая внимания на сарказм оппонента, ответил Виньяминов, что Касаткин уже увел свой флот? Я что-то по записи этого не заметил». «Брось, полковник, не изображай из себя дилетанта». Голос Виктора посерьезнел и зазвенел металлом. Было видно, что шутить этот человек не привык и говорит сейчас серьезно. «Ты прекрасно понимаешь» что нам крутят запись. Задержка почти на сутки. Флот уже давно убыл. — Не пойму, — вмешался в разговор Синак. — Тогда зачем было нас удерживать тут несколько часов? Как ни странно, но вопрос Синака Виктора не разозлил. Напротив, он даже, казалось, доволен был тем, что ученый задал его. Губы наемника тронула легкая улыбка. Он наклонил голову так, чтобы было понятно. Он прислушивается к шуму, волнами расходящемуся по округе. Майор Барковский, стоявший чуть поодаль, уловил это движение и приоткрыл входную дверь, вновь впуская в помещение морозный воздух и шум толпы. — Вы слышите это ликование? — спросил Виктор, воздев руку с невидимой палочкой к небу, словно дирижер. Синак и Виньяминов синхронно кивнули. «Как вы думаете, в чем причина столь эмоциональной реакции народа?» «Быть может, вы сняли блокаду и позволили голодающим людям покинуть город», съязвил Петр и по реакции Виктора понял, что попал в точку. Нет, не в том, что угадал причину ликования толпы, он понял, что сделал правильные выводы относительно многомиллионного города, взятого в заложники безумным адмиралом Касаткиным. После такой шпильки улыбку с лица Виктора, как корова, языком слизнула и дирижировать невидимым оркестром из тысяч человеческих глоток он перестал. «Отнюдь!» — довольно холодно, — ответил Соболев. «Город все еще под нашим контролем. Так было и так будет, и впредь. Тогда мы не имеем ни малейшего понятия, чему они так радуются. Пройдемте». Виктор сверкнул глазами, развернулся и пошел прочь. Охрана же, его сопровождавшая, вновь наставила на пленников оружие и красноречиво пригласила их проследовать за начальством. Уже никто и не пытался замаскировать истинный статус гостей на этом объекте. «Пройдемте», — повторил Барковский и вышел вслед за Виктором наружу. «Не дрейф, док», — подбодрился Накарощин, хлопнув того по плечу, и вышел из гостевого домика первым. За ним проследовал Портнов, также бросив на ученого сочувствующий взгляд. Последним выходили Синак и Виньяминов. «Я сделаю все, что в моих силах», шепнул на ухо реджи полковник, и пошел за Барковским. Синак поплелся следом. На ватных от страха ногах замыкали группу четверо вооруженных охранников. Шли, к счастью, недолго, иначе ученый не смог бы удержаться на ногах. Слишком уж велико сейчас было психологическое напряжение в нем. Организм откровенно сбоил, поминутно подступала и откатывала тошнота, лоб покрылся ледяной испариной, но при этом холода он вовсе не ощущал, хотя и забыл набросить верхнюю одежду. На этот раз их путь пролегал через главный корпус — Где-то вдалеке между прутьями забора была видна нескончаемая толпа ликующего народа. Люди шли, выкрикивая что-то нечленораздельное. Обычных заводил, формирующих в подобных случаях из разношерстной толпы хор для скандирования, кричал их заметно не было. Для всех пока так и оставалось неясной причина столь массовой акции, а остановиться и прислушаться к толпе, разумеется, не давали охранники». На минус четвертом этаже в одном из многочисленных лабораторных помещений Синакса товарищи обнаружили капсулы связи. Ту самую частичную систему дальней связи программы Ассирис. Девять из десяти капсул светились ровным зеленым светом, тем самым подтверждая наличие канала связи с соответствующими звездолетами. Капсула за номером три, принадлежавшая потерянному в двух световых годах от земли Осирису-3, светилась алым. Для Синака эта картина была привычной. Эта красная капсула — символ и четкое подтверждение провала одной из миссий. Ни один десяток ночей посещало его в кошмарах. «Мы на месте, коллеги», — сказал Соболев, пропуская перед собой всех остальных. «Размещайтесь, работайте» делайте что планировали отныне эта часть здания ваша если ваше временное правительство пожелает перевести капсулы в другое место мешать никто не будет решите остаться и работать здесь мы не против это все замечательно сложив руки на груди сказал виньяамиов но во-первых мы с тобой не коллеги а во-вторых, ты так и не просветил нас относительно происходящего на улице что стряслось а вы еще не заметили вкрадчивом почти издевательским тоном поинтересовался собулев не заметили что миаминова начала раздражать такая манера общения этот хмырь постоянно говорил какими то загадками полутонами поди разбери чего он там хотел сказать на что намекал взгляните на ваших коммуникаторы Предложение было неожиданным и довольно странным. Все помнили, что защитный купол блокировал любые сигналы. Тем не менее, разведчики проверили свои наладонники и были удивлены тем, что связь на них восстановлена. «Вы отключили поле? Но как же воздействие Вэров на землю?» — улыбнулся Виктор. «А его больше нет. Адмирал решил эту проблему, как, впрочем, и обещал. Более того...» Он уже успел сообщить об этом всему миру. Полагаю, сейчас адмирал Касаткин без всякого преувеличения самый популярный на планете человек».